Глава 3. Украшение природы. Обследование побережья, откапывание моллюсков, наблюдение за птицами и выслеживание животных, все это обнажает умиротворяющую связь с периодом нашего долгого ученичества на Земле. Знания о своей среде обитания были жизненно важны для выживания наших предков, охотников-собирателей. Мы имеем похожие, хотя и не столь глубокие родовые связи с работой на Земле и заботами о нашем урожае. Мы украшаем свои дома цветами, озеленяем наши дворы и получаем удовольствие от ухода за садом. Эти действия подсознательно связывают нас с нашим эволюционным растеневодческим прошлым. Я испытываю смущающее меня первобытное желание искоренить особенно распространенные сорняки, угрожающие моему преусадебному участку, хотя я не против их процветания на общественных парковках. Мы даже отмечаем щедрость земли сезонными праздниками – уже утратившими свое первоначальное значение. Культурно и генетически мы заглядываем в наше прошлое, вылепившее нас такими, какие мы есть, и откуда мы пришли к нашему господству на Земле. А не относительно небольшого избранного числа растений и животных, на которых мы полагаемся и которые полагаются на нас в своем выживании, является коэволюционным мутуализмом. Этот симбиогенетический процесс столь же четко сформирован взаимными выгодами, как и коэволюционная взаимозависимость между цветами растений и насекомыми опылителями. Эволюция взаимозависимости между цветами и насекомыми опылителями привела к взрыву разнообразия цветковых растений и их опылителей. Аналогично одомашнивание человеком небольшой отобранной группы растений и животных привело к тому, что эти виды стали одними из самых распространенных на Земле, поскольку люди стали доминировать на планете. Сельскохозяйственные революции были одними из самых разительных поворотных моментов в истории человечества и Земли, сопоставимых с освоением огня и изобретением кулинарии, изменившими наш мозг и приведшими к глобальному доминированию нашего биологического вида. Эти революции во множественном числе, поскольку развитие сельского хозяйства происходило независимо, по крайней мере полдюжины раз по всему миру, были вдохновлены и обусловлены естественно-историческими партнерскими отношениями между системами и организмами, приведшими человека на первое место. Прежде чем сельское хозяйство и сопутствующий ему оседлый жизненный уклад стали образом жизни, люди все еще находились под контролем среды обитания – Климат, добыча продовольствия и хищники все еще определяли ответные действия людей, и мы были включены в пищевую сеть как кочевые охотники-собиратели. Чтобы проследить переход между этими образами жизни, требуется тонкое понимание условий существования охотника-собирателя, в частности мутуализмов и обратных связей, уже возникавших и развивавшихся в досельскохозяйственную эпоху существования человечества. Начиная от методов управления земельными ресурсами, выработанных в результате проживания в низкопродуктивных регионах, до одомашнивания пасущихся животных и дающих зерно трав, и до коэволюции растений, животных и наших пищеварительных систем, сельское хозяйство стало конечным результатом сети преимущественно непреднамеренных или случайных отношений сотрудничества». Когда люди полностью осознали эти механизмы и мутуализм, они смогли взять бразды правления сельским хозяйством и одомашниванием в свои руки и получить контроль над своей средой обитания. Сельскохозяйственные революции привели к тому, что люди размножились как никогда ранее в густонаселенных районах, что изменило почву, растительный и животный мир и даже атмосферу всей нашей планеты. Это развитие имело столько же отрицательных последствий, сколько и положительных. Освобождение от ограничений и структур пищевой цепи и естественной среды обитания смогло дать нам контроль над планетой, но оно также направило нас на опасный путь, угрожающий провозглашаемой нами цивилизации: От стоянок охотников к управлению земельными угодьями. До того, как появились фермеры, существовали стоянки охотников – Поскольку наши предки, охотники-собиратели позднего каменного века зависели от естественных приливов и отливов сезонных циклов роста растений и миграции животных, они создавали сезонные стоянки для ловли рыбы, охоты и сбора урожая растений. В некоторых фамильных пещерах, например, люди жили на протяжении более двух миллионов лет, предшествовавших появлению «Homo sapiens». Пещеры были естественными местами краткосрочного проживания древних людей, но они также строили покрытые соломой или тростником убежища из камня, высушенных на солнце глиняных кирпичей, стволов деревьев либо костей давно вымерших мамонтов. В то же самое время вдоль богатых продовольствием районов, как то западное побережье Северной и Южной Америки, северное побережье Африки и речные долины Европы и Китая, возникали досельскохозяйственные протогорода – Это были уникальные жилые сооружения, особенно потому, что наиболее высокопродуктивные среды обитания не были пригодны для обитания ранних людей из-за густых, опасных лесов, населенных крупными хищниками. До разработки людьми технологии одомашнивания сельскохозяйственных культур и усовершенствованных инструментов, необходимых для расчистки лесов в целях ведения сельского хозяйства в продуктивных ландшафтах, преобладали опасные для человека леса. Эта неспособность жить в наиболее желанных и богатых пищей местах обитания отражает общее правило экспериментальной экологии относительно составления сообществ. Формально это называется принципом конкурентного исключения, согласно которому два вида организмов с одинаковой экологической нишей или потребностями не могут сосуществовать. То есть наиболее доминирующие хищники и конкуренты – монополизируют лучшие места обитания для роста и размножения, вытесняя подчиненные виды в менее благоприятные места. Это давление изначально принуждало людей селиться на низкопродуктивных территориях саванн и вдоль берегов рек, подобно тому, как густые мангровые леса в Новой Гвинее принуждали встреченную мной во время моей исследовательской экспедиции 1970-х годов семью проводить свои ночи в море в целях безопасности. Люди придерживались саванн и речных берегов Точно так же, как обезьяны придерживаются крон деревьев вследствие естественных правил составления экологических сообществ, сложившихся в течение тысячелетий естественного отбора и ставших понятными в последние несколько десятилетий в ходе контролируемых полевых экспериментов – Эти районы с низкой продуктивностью служили убежищем не только людям, но и другим организмам, таким как быстрорастущие сорняки и пассивные пасущиеся травоядные животные, по тем же причинам и правилам, принужденные жить в таких средах обитания. Травы и пассивные травоядные животные, разделявшие такие среды обитания, были идеальными партнерами для формирования зависимостей и мутуализмов. Такое простое естественное сообщество не привело к одомашниванию, но оптимальные действующие лица оказались в нужном месте и в нужное время для коэволюции, одомашнивания и развития цивилизации. Как мы увидим в дальнейшем, одомашнивание и сельское хозяйство были результатом сотрудничества, а не дерзновенной изобретательности и творчества. До того, как одомашнивание включило в себя другие организмы помимо собак, Люди уже стали управлять населяемыми ими ландшафтами в целях повышения урожайности. Чаще всего и интенсивнее это происходило вблизи сезонных убежищ, где поколение за поколением сообщества охотников-собирателей накапливали богатые знания о местных растениях и животных. Они выборочно собирали урожай и ухаживали за растениями с желаемыми характеристиками, такими как крупные семенные головки и отсевлив растения с мелкими чахлыми плодами. Они также удаляли из сообщества своих любимых растений нежелательные виды и больные экземпляры. Ухаживая, собирая и обрабатывая предпочтительные растения, они непреднамеренно становились агентами их расселения – распространяя семена этих растений в сезонных лагерях охотников-собирателей, на свалках, в отхожих местах, возле очагов и вдоль маршрутов своего передвижения. Эти навыки и незапланированные ассоциации методом проб и ошибок были усовершенствованы и поставлены на службу человеку. Так со временем ранние люди стали квалифицированными растениеводами. На практике они узнали то, что немецкий монах Грегор Мендель позже, в XIX веке, докажет в своей работе по генетическим изменениям гороха. Когда определенному признаку уделяется внимание и он поощряется, естественный отбор вознаградит будущее поколение растения тем же признаком. Подобно пчелам и калибри, выбирающим цветы с лучшим нектаром, ранние люди стали агентами естественного отбора, так же, как и вы, когда удаляете плохо растущие или зараженные вредителями растения из своего сада. Другой распространенной и важной досельскохозяйственной практикой землеустройства было выжигание опушек леса. Выжженные леса давали ранним людям немедленный запас приготовленных семян, овощей и даже приготовленных животных, укрывавшихся в подлеске. Полилитический эквивалент покупки фастфуда. Контролируемое выжигание также поддерживало продуктивные, менее опасные ландшафты с преобладанием трав и кустарников – Одновременно оно сдерживало наступление угрожающих лесов с большими агрессивными хищниками и конкурентоспособно доминирующими и хорошо защищенными растениями. В конце концов на этих открытых пространствах произошел отбор устойчивых к огню и даже зависимых от выжигания растений вследствие их стойкости, доминирования, высокого выхода семян и размножения с их помощью. Это не так странно, как может показаться, поскольку зависимые от пожаров растительные сообщества встречаются естественным образом в местах, подверженных частым ударам молнии, таких как сосновые леса во Флориде или африканские саванны. В этих местах обитания, где пожар является предсказуемой опасностью, многие растения не могут размножаться без него. Люди, возможно, даже осознавали пользу огня для зависящих от него растительных сообществ на землях наших предков, в эфиопской саванне. Созданные огнем ландшафты увеличили видовое разнообразие быстро растущих, плохо защищенных сорных растений, бывших, в свою очередь, магнитами для крупных пасущихся травоядных животных, таких как овцы, козы и крупный рогатый скот. Другими словами, в мутуалистическую связь между пасущимися травоядными животными и сорными травами, где травоядные животные получали выгоду из легкодоступного источника пищи, а травы извлекали выгоду из-за замедления расширения леса травоядными, вовлекались и люди, вдохновляемые результатами выжигания леса. То, что нагульный скот поддерживает заросшие травами границы, было тщательно проверено на модели экосистемы скалистых берегов. Помимо стимулирования положительной обратной связи между травоядными животными, избранными растениями и людьми, выжигание лесов вполне могло привести людей к осознанию того, как огонь и кулинария увеличивают широту их рациона, смягчая и лишая ядовитых свойств несъедобные растения, превращая их в богатую энергией пищу. Выжигание леса, возможно, дало людям представление о сущности будущих технологий, таких как закалка инструментов с помощью нагрева, преимущество использования древесного угля и даже металлургии и стекловарения. И сегодня австралийские аборигены по-прежнему используют огонь для управления земельными ресурсами. А подсечно-огневое земледелие остается методом, широко используемым многими культурами коренных народов Центральной и Южной Америки. В периоды между частыми возвращениями на сезонные стоянки и использованием огня для управления популяциями растений путем сохранения предпочтительных растений и ограничения роста леса, люди были частью зарождающейся коэволюции, включающей положительные обратные связи между собой, пасущимися травоядными животными и сопутствующими им съедобными растениями. Вот поэтому нашими эволюционными истоками явились саванны и луга. Это были не самые продуктивные места на Земле, но именно там мы могли безопасно охотиться и собираться, и где мы могли изучать естественную историю поросшего сорняками мира вокруг нас. Объединение этих элементов мутуалистическими отношениями, непосредственно предшествовавшими одомашниванию животных и растений, было лишь вопросом времени. Коэволюция и одомашнивание Взаимовыгодное партнерство людей с местной флорой и фауной развивалось преимущественно пассивно путем естественного отбора, а не сознательно в соответствии с определенным намерением или целью. Термин «коэволюция» первоначально был введен в научный оборот и определен Полом Эрлихом и Питером Равеном в их статье 1964 года «О бабочках и растениях». Но эта идея в неявном виде содержалась в наблюдениях Чарльза Дарвина о взаимодействии цветов и насекомых опылителей. «Понятие коэволюции весьма точно описывает не только пассивные отношения, базирующиеся на обратных связях, возникших вследствие избирательной расчистки людьми участков, вокруг своих стоянок, случайно рассредотачивая полезные растения на территории стоянок и отхожих мест, и удобряя их таким образом, и при выжигании опушек, лесов вокруг стоянок, но и первые шаги людей в сторону одомашнивания животных». А злаковых культур людьми привело к потере этими растениями приспособлений для рассеивания семян. Люди отдавали предпочтение растениям с семенами, остававшимися прикрепленными к их семенным головкам, что облегчало их уборку. Также отбирались растения, потерявшие такие приспособления для рассеивания семян, как волоски, цепкие крючки или колючки, усложнявшие сбор, транспортировку и обработку семян. По иронии судьбы, именно эти волоски и крючки привели к одомашниванию этих сорных растений, так как их семена распространялись, цеплялись за шерсть крупных млекопитающих или наших предков гоминид. Однако теперь люди отбирали семена на основании утраты этих механизмов рассеивания, что делало дальнейший успех растений зависимым от вмешательства человека, а не от животных или ветра. И, наконец, отбирались семена крупных размеров с благоприятными свойствами – такими как отсутствие признаков прорастания, созревающие одновременно и дающие растения компактного роста. Все это делалось охотниками-собирателями пассивно, они невольно выступали в качестве мощных агентов естественного отбора, преимущественно использующих и невольно размножающих растения с нравящимися людям свойствами. Животные, такие как овцы и крупный рогатый скот, также начинали как организмы-консументы, извлекавшие выгоду из жизни рядом с людьми. Эти пассивные травоядные животные могли использовать легкодоступную траву за пределами более опасных лесов и на открытых пастбищах они могли лучше развивать свою защиту от хищников. Как стадные животные эти виды находят безопасность в многочисленности и комфорт в группах с лидерами. Уильям Гамильтон назвал такие группы эгоистичными стадами, полагая, что физические и конкурентно подчиненные особи и уязвимые виды жертвы эволюционировали для жизни в группах, потому что ценность защиты от хищников перевешивала издержки стадной жизни. Преимущество групповой жизни можно увидеть в популяциях от крупного рогатого скота до скворцов, прибрежных мидий и устриц. Жизнь в скоплениях является общей и естественной стратегией выживания». Обширные колонии устриц или устричные рифы вдоль берегов морей и устьев рек также привлекали ранних людей. Тысячелетия спустя места этих бывших устричных рифов, где долго осуществлялась добыча этих моллюсков, будут курьезным образом геоархеологическими метками древних поселений, устроенных для промысла. В городских поселениях в пригородах Нью-Йорка древние богатые раковинами отвалы послужили материалом для постройки первых цементоподобных зданий из так называемого земляного или табби-бетона, прочного строительного материала, созданного пока еще непонятным методом из смеси устричных раковин с песком и другими легкодоступными строительными материалами. Но в отличие от устриц, а также скворцов и большинства стадных животных, стадным поведением травоядных животных, таких как крупный рогатый скот, люди могли легко управлять посредством действий, со временем ставших такими же, как у ранних скотоводов. Стада травоядных животных держались возле людей до тех пор, пока не выработался взаимный обязательный мутуализм. Легче осуществимым это было с животными-консументами, например, с предками овец, прирученными к пассивности, которым можно было активно управлять и отбирать особей с желательными признаками. Как полвека назад продемонстрировал австрийский биолог Конрад Лоренц, такие взаимоотношения были укреплены путем импритинга или запечатления, посредством которого социальные покорные животные в юном возрасте запечатлевают живущих с ними людей, видя в них родителей или лидеров. Коэволюция и импритинг привели ряд видов растений и животных к одомашниванию, а людей к сельскохозяйственному образу жизни». Со временем это также дало людям улучшенное питание, более крепкое здоровье и больший репродуктивный успех. Благодаря своей изобретательности и познавательным способностям, люди затем осознали одомашнивание как мощный новый инструмент или технологию и стали использовать то, что уже происходило в череде поколений естественных, взаимовыгодных отношений. Активное использование технологии одомашнивания привело к двум различным ранним образам жизни людей – оседлым фермерам, занимавшимся выращиванием сельскохозяйственных культур, и пастухам-скотоводам, кочевавшим со своими стадами по продуктивным пастбищам. Это привело к расхождению культур. С одной стороны, оседлые фермеры, заботящиеся о своих земляных участках, которые, в свою очередь, станут городами, способными поддерживать их фермерские эксперименты и деятельность, а с другой – кочевые скотоводческие племена с подвижным образом жизни, основанным на торговле, В уходе за скотом и верховой езде. Города стимулировали рост населения аграрных земледельческих культур, в то время как одомашнивание лошадей стимулировало рост кочевых скотоводческих культур и со временем торговли. Как напоминает нам археолог Мелинда Зедер из Смитсоновского института, одомашнивание – это устойчивые на протяжении многих поколений мутуалистические отношения, в которых один организм обретает влияние на воспроизводство и заботу о другом организме – для предсказуемого обеспечения себя нужными ресурсами со стороны организма-партнера. Оба организма, как одомашниватель, так и одомашниваемый, получают преимущество перед организмами, остающимися вне этих отношений. Это точное определение указывает на ту же самую игру выгод, сильнее прочего способствующую коэволюции организмов. Одомашнивание при этом добавляет сознательное увековечивание этих отношений – что также вело к разработке методик повышения продуктивности одомашненных животных. Возрастание когнитивных способностей людей привело к тому, что выигравшие от кооперации с человеком растения и животные стали приносить ему пользу. А последовавшее за этим одомашнивание привело не только к доминированию человека, но и к тому, что растения и животные из горстки избранных человеком стали самыми многочисленными на Земле. К эволюции не обязательно улица с двусторонним движением – Некоторые растения и животные извлекли выгоду из растущего успеха людей, не принося им взамен пользы. Эти растения и животные могут иметь односторонние отношения комменсализма с людьми, не помогая и не вредя людям, либо паразитируя на человеческом успехе. Среди них, как следовавшие за человеком животные-комменсалы, такие как крысы, собаки, вши, клещи и другие. Так и некоторые растения, ставшие обязательными комменсалами, требующими рассеивания с помощью человека и измененной человеком среды обитания. Такие растения, как одуванчики, золотарник, подорожник, называемый коренными американцами следом белого человека, ядовитый плющ и другие традиционно рассматриваемые как сорняки, столь же зависят от рассеивания и производимых человеком изменений среды, как и крысы, вши, клещи, крупный рогатый скот и пшеница. Непреднамеренное рассеивание легко приспосабливающихся, так называемых оппортунистических растений, постоянком охотников-собирателей сыграло большую роль в репродуктивном успехе этих растений. Естественная история этих невыбранных партнеров человека максимизировала их успех в качестве попутчиков человеческого образа жизни – В случае растений, важными признаками, способствующими сцепке их эволюционных вагонов с локомотивом человечества, были высокая урожайность семян, быстрое формирование популяции, длительный период покоя семян, связанное с человеком рассеяние, вегетативное, бесполое распространение и способность успешно произрастать в нарушенных человеком местообитаниях. Они способны осуществлять это, разделяя ограниченные ресурсы со своими соседями таким образом, что угнетенные части растений могут получать поддержку и защиту со стороны неугнетенных соседей. Что же касается комменциальных животных, таких как клещи, крысы, постельные клопы, вши и плодовые мухи, называемые нами «вредителями», то они эволюционно следовали оппортунистической стратегии, приспосабливаясь к питанию отходами людей и к человеческому месту превращаясь в идеальных переносчиков микробных патогенов. Сотрудничество таким образом происходит на нескольких уровнях и с несколькими степенями активности и пассивности, намерения и осознанности. Кооперация с людьми одуванчиков или крыс помогла последним видам, даже при том, что мы не стремились к партнерству с ними». По сути, одомашнивание началось как непреднамеренный процесс, преимущественно как результат коэволюции, а не блестящей идеи. Это стало очевидным, когда биологи узнали больше об элегантно-простых и мощных эффектах естественного отбора в диких популяциях. Имеющиеся данные позволяют предположить, что первый этап одомашнивания растений происходил 12 тысяч лет назад, в течение тысячелетнего периода быстрого похолодания, называемого периодом позднего дриаса. В рамках первых теорий предполагалось, что период похолодания был основной движущей силой одомашнивания, поскольку он ограничивал зоны безопасности людей, растений и травоядных животных. Хотя эти теории были в значительной степени опровергнуты, климатические условия, безусловно, сыграли решающую роль в истории сельского хозяйства, в его успехах и неудачах. Объяснение причин и последствий одомашнивания, помимо собак, и сельскохозяйственных революций традиционно фокусировались на «плодородном полумесяце», Пойми между реками Тигр и Ефрат, в Месопотамии, где сейчас находятся Иран и Ирак, и долине Нила в Северной Африке, нынешний Египет. По этой причине плодородный полумесяц обычно считается колыбелью цивилизации. Овцы были первыми животными, а одомашненными в качестве источника пищи около 9000 года до нашей эры Их к примеру последовали козы. Эта пара стала типичной для стад скотоводов-кочевников. Вскоре после этого были одомашнены коровы и свиньи, а на отметке около 4000 лет до нашей эры одомашненный крупный рогатый скот, такой как валы, был приспособлен для вспашки полей и для рытья оросительных систем. Как упоминалось ранее, эти животные были подвержены в из-за их стадного поведения и инстинкта следования за лидером. Одним из самых важных успехов одомашнивания в истории человечества стали лошади, в то время как зебры, более опасные вследствие особенностей своего социального поведения, не могут быть одомашнены как вид, хотя возможно приручить отдельных особей. Кроме всего прочего, одомашнивание включает полный контроль над жизненным циклом животного. Аналогично одомашнивание растений привело к наполнению нашей планеты такой же горсткой видов одомашненных 10 тысяч лет назад – К тому времени в плодородном полумесяце в соответствии с обычными пассивными и активными сценариями одомашнивания были одомашнены ячмень, пшеница, чечевица, горох, лен, инжир и вика. И сегодня эти растения являются одними из самых распространенных и важных для нас в мире. Например, пшеница была всего лишь одной из сорных трав в предгорьях Караджадак в Сирии, прежде чем распространилась до такой степени, что некоторые утверждают, что пшеница фактически одомашнила людей. Как бы ни была интересна эта ботаноцентрическая перспектива, она смешивает причину и следствие. Предпочтения выборов в сельском хозяйстве были преднамеренными, придирчивыми выборами людей. Например, от дикой капусты сорняка наподобие горчицы, обитающего в звездниковых скалах побережья Ла-Манша с дефицитом питательных веществ, вкусными овощеводами были выведены разнообразные общеупотребительные ныне овощи. Большинство рядовых гурманов будут удивлены, узнав, что все сорта капусты и многие популярные овощи, в том числе брокколи, цветная капуста, браунколь, брюссельская капуста и зеленая капуста, являются одомашненными и выведенными от одного варианта вида дикой капусты, родиной которой являются побережья Южной Европы. Проводя отбор по размеру листа, размеру почки, плотности почки, а также характеристикам цветка и стебля, овощеводы использовали селекцию для превращения этой дикой капусты в такое широкое разнообразие сортов распространенных овощей, что они больше не кажутся родственными. В ходе этого процесса это неприметное, недоминирующее в экосистеме растение, вынужденное существовать физически маргинальной среде обитания, стало одним из наиболее успешных растений на Земле. Сходные события одномашнивания произошли почти одновременно примерно в полудюжине районов мира, например, вдоль реки Инд в Пакистане и вдоль рек Хуанхэ и Янцзы в Китае. Одомашнивание растений и животных быстро распространилось по всему земному шару. Из этих центров по мере экспорта семян животных и методик одомашнивания. Хлеб, пиво и оливки Богатые углеводами семена злаковых трав и плоды деревьев, такие как оливки, демонстрируют изобретательность ранних людей и представляют собой увлекательные тематические исследования, иллюстрирующие причины и процессы первоначального одомашнивания. Дающие зерно луговые травы, например, оказались не только податливыми растениями по отношению к человеку, но и подтолкнули людей к важным ранним технологиям, а именно производству хлеба и ферментации. Здесь мы снова сталкиваемся с отношениями с миром микроорганизмов. Оливковые деревья также являются удачным примером селекции от несъедобных диких предков к съедобному плоду, ставшему высоко ценимым и продающимся для использования в разнообразных целях. Ученые предположили, что центральное место в истории человечества занимали семена и зерновые травы, и что первоначальное избирательное использование этих богатых углеводами семян трав стимулировалось возможностью их ферментации и производства алкоголя – Это часть дебатов на тему пива или хлеб, все еще ведущихся сегодня. В настоящее время мы знаем, что наши предки-приматы развили способность усваивать алкоголь и даже могли есть забродившие фрукты. Биолог Роберт Дадли из Калифорнийского университета в Беркли предположил, что спелые фрукты были для этих предков настолько ценным продуктом, что они неизбежно стали бы есть попадавшиеся им временами перезрелые фрукты, иногда подвергавшиеся воздействию микроорганизмов, ферментирующих их с образованием алкоголя – Это могло не только подвергать наших предков воздействию алкоголя, но и привести к осознанию его ценности, как дезинфицирующего средства и изменяющего сознание наркотика. Представленный мною ранее Ричард Ренгем не согласен с этой идеей. Он утверждает, что в ходе своего четырехлетнего исследования приматов он наблюдал лишь «избегание приматами перезрелых фруктов». Тем не менее, алкогольные напитки долгое время были частью европейской диеты, и, возможно, они были компонентом нашего далекого диетического наследия. Люди палеолита могли обнаружить, что употребление полученных методом брожения напитков ограничивало заболевание, что, в свою очередь, могло позиционировать алкоголь как профилактическое средство. Учитывая частое загрязнение запасов воды домашними животными, источными водами, эти напитки часто были безопаснее воды из местных источников – В средние века алкоголь считался дезинфицирующим средством, называемым «аквавита» или «водой жизни» и использовался для противодействия многим болезням, таким как холера и дизентерия, связанным с отсутствием канализационных систем во все более разраставшихся городах. Употребление алкоголя в медицинских целях по-прежнему широко пропагандируется в культурах коренных народов Африки и Индонезии, несмотря на то, что в культурах Запада его чаще считают «рекреационным напитком». Был ли их целью хлеб или алкоголь, или оба вместе, но кочевники позднего каменного века в Западной Азии, или иначе Леванта, все вместе именуемые натуфийцами, разработали методы обработки зерна как минимум за 15 тысяч лет до одомашнивания злаковых трав охотниками-собирателями, представив еще один пример давней истории, направляемого человеком «естественного отбора». Доказательства этого можно найти на шлифовальных камнях, ступках и пестиках возраста, вероятно, 30 тысяч лет до нашей эры. Обработка зерна в досельскохозяйственную эпоху позволяет предположить, что натуфийцы признавали пищевую ценность зерна за тысячелетия до того, как были одомашнены зерновые культуры. С этого времени зерно, благодаря своей пищевой ценности и потенциалу хранения, стало одним из главных двигателей цивилизационного процесса. Химический анализ кулинарных артефактов этого периода также позволяет предположить, что неповрежденные или размолотые зерна вымачивались в воде, образуя кашу, являвшуюся основной натуфийской пищей, и, вероятно, основой оригинальных рецептов, используемых шеф-поварами каменного века. Кашу, как и все органические соединения, атаковали атмосферные микробы, в том числе одноклеточные дрожжевые грибы – Они производили пастообразный бульон, имевший гораздо больше питательных веществ и энергии, чем само зерно, близкий по энергетической ценности к мясу. Преобразование углеводов и сахаров в углекислый газ и алкоголь – это брожение, технология, открытая древними людьми и творчески использовавшаяся для производства дрожжевого хлеба, пива и вина – основных продуктов, обнаруживаемых нами на современных кухнях тысячелетия спустя. Благодаря освоенным методам проб и ошибок домашней химии и ферментации, люди узнали о дополнительных ингредиентах и температурах, необходимых для того, чтобы побочный продукт диоксид углерода в кашице превращал хлебное тесто в дрожжевой хлеб и заставлял образующийся алкоголь создавать пиво и вино. А это значит, что каша, вне всяких сомнений, находится у основания кулинарного древа человечности. Тот же переход от пассивной к эволюции к сознательному целенаправленному одомашниванию появился и в превращении средиземноморских оливковых деревьев в один из важнейших товаров древнего, средиземноморского и ближневосточного сельского хозяйства. Дикие оливки практически несъедобны для человека из-за их жесткости и горького вкуса, хотя менее разборчивые дикие и одомашненные животные, такие как крупные рогатые скоты, козы, с готовностью их поедают. И все же оливковые деревья стали первыми одомашненными плодовыми деревьями. Это произошло около 6000 года до нашей эры, как раз во время возникновения первых городов Месопотамии. Изначально оливковые деревья использовались как топливо для очага, источник древесного угля и строительный материал. Их было достаточно легко одомашнить, поскольку оливковые деревья можно размножать вегетативным способом, без семян, путем обрезки и укоренения ветвей, еще одной изящной неолитической уловки – Оливковые косточки и дрова были найдены на некоторых из самых ранних доземледельческих стоянок вдоль Средиземного моря, таких как 20-тысячелетняя стоянка Ахала на Галилейском море, Тюриатском озере в Израиле. Данные о производстве оливкового масла датировались 6000-м годом до нашей эры в Кфар-Самире, Израиль. Подтверждают идею о том, что оливки использовались в качестве дикорастущей пищи или в качестве источника лампового масла еще до их домашнего дня. Благодаря многократным попыткам, методом проб и ошибок сделать оливки вкусными и максимально увеличить ценность этих деревьев, древние поселенцы узнали, как обрабатывать оливки рассолом и получать из них оливковое масло. Оливки собирали, раскладывая под деревьями подстилку, чтобы было легко собрать спелые плоды. Затем их либо измельчали в мякоть, которую отжимали и отстаивали до выделения масла, сначала использовавшуюся в качестве топлива для ламп и в кулинарных целях, либо замачивали с различными специями в сольвом рассоле или растворе поташа из древесной золы, устраняя тем самым горький вкус и добавляя характерный аромат. Эти методы используются до сих пор, и вид разосланных под оливковыми деревьями тканей служит признаком осени по всему Средиземноморью. Когда финикийцы первыми проложили торговые пути вокруг Средиземного моря, оливковое масло было одним из наиболее ценных предметов торговли Древнего мира – А к временам древних греков и римлян оно стало первейшим товаром, стимулировавшим коммерческую торговлю. Становление сельского хозяйства Однажды возникнув, сельское хозяйство распространилось с людьми по всему земному шару. Торговые маршруты способствовали раннему распространению сельскохозяйственных техник, например, вдоль рек Нил в Египте и Инд в Пакистане. Их проникновение в Европу происходило намного медленнее из-за климатических ограничений и характеристик растительности и почв. Кроме того, людям приходилось отыскивать безопасные пути через густые первозданные леса Западной Европы, разросшиеся после отступления ледниковых щитов десятью тысячелетиями ранее. Из-за почти непроходимых лесов сельское хозяйство в Европе распространялось в первую очередь вдоль морских побережий и русел рек – Сельскохозяйственные технологии во всем мире легче распространялись вдоль параллелей, чем в меридиальном направлении. Как утверждает Джаред Даймонд в своей книге «Ружье, микробы и сталь», Даймонд полагает, что домашние растения и животные, а также их микробные партнеры были адаптированы к своим климатическим условиям. Это означало, что человеческая культура могла быстро распространяться в ширь континентов, но не так легко от высоких широт к низкоширотным тропическим местам обитания людей – даже после начала дальних путешествий и распространения колонизации в эпоху Великих Географических Открытий. Более высокие температуры и относительно постоянный климат, без сильной сезонности или суровых зимних условий были не способны контролировать насекомых, переносчиков инфекций и распространение заболеваний среди населения. Таким образом, в то время как коренное население тропических широт приобрело иммунитет к заболеваниям наподобие малярии, население с более прохладным умеренным сезонным климатом было уязвимо для них. Обратное не было проблемой, поскольку более низкие температуры и сезонность в умеренных широтах не были столь эффективным фактором отбора для высокопатогенных микробов. Но, несмотря на этот приобретенный иммунитет, тропические сообщества по-прежнему страдают от болезней и патогенного микробного бремени, что ограничивает у них развитие собственных технологий, которые позволили бы им проводить исследования во всемирном масштабе, и получать доступ к сельскохозяйственным культурам из других стран. По мере распространения симбиогенетических сельскохозяйственных революций по всему земному шару они изменяли и человеческие и социальные структуры. Культура стала избирательным давлением на физиологию человека и на то, что мы можем и не можем есть. Это, в свою очередь, привело к взаимодействию между культурой и генетикой. Как мы увидим, генетика человека формировалась и продолжает формироваться нашими быстро меняющимися культурами, когда гены и цивилизация коэволюционируют в ходе формирования и изменения наших пищевых привычек. Несмотря на это, мы все еще носим весомый генетический багаж из нашего давнего наследия охотников-собирателей. Одним из наиболее ярких и интересных генетических изменений в рационе питания, обусловленных изменениями в культуре человека, является приобретение толерантности взрослого населения к лактозе – возникшие на заре сельского хозяйства примерно 10 тысяч лет назад. Толерантность взрослого населения к лактозе особенно распространена в умеренном климатическом поясе, где преобладает молочное животноводство, но также встречается и среди скотоводов в низких широтах. Углевод лактоза содержится исключительно в молоке млекопитающих, чьи детеныши способны переваривать его, по крайней мере, до отъема, после чего эта способность теряется. То есть взрослые не сохраняют способность вырабатывать фермент лактазу необходимую для метаболизма лактозы. На раннем этапе сельскохозяйственной революции во время развития молочного животноводства это означало, что люди должны были позволить молоку свернуться для образования йогурта и сыра, продуктов, хорошо усваивающихся после метаболизирования лактозы микробами. В этом случае неестественный отбор изменял ферменты человека так, чтобы мы были в состоянии переваривать молоко и использовать его в качестве источника энергии. А люди изобрели сыр и йогурт, подобно тому, как мы обрабатываем оливки, чтобы придать им привлекательный вкус. Но в то же время в культурах, развивавших молочное животноводство, взрослые люди эволюционировали в сторону увеличения периода выработки лактазы и, следовательно, способности усваивать молоко. Аналогично потере шерсти и приобретения большого мозга нашими обезьяноподобными предками, способность усваивать лактозу развилась у взрослых людей благодаря сохранению детских признаков. Еще один пример неотении. Отражая биогеографию молочного животноводства, частота сохранения фермента лактазы у взрослых высока у северных европейцев, более 90% скандинавов толерантны к лактозе, сравнительно низка в Южной Европе и на Ближнем Востоке. 50% испанцев, французов и арабов толерантны к лактозе и чрезвычайно низка в Азии и Африке. Лишь 1% китайцев и от 5 до 20% жителей Западной Африки толерантны к лактозе. Исключением, подтверждающим правило, является высокая распространенность толерантности взрослого населения к лактозе 90% в культуре африканского народа тутси, занимающегося молочным животноводством. Эта история становится еще более интересной, если рассмотреть глобальное распределение толерантности и непереносимости лактозы. Непереносимость лактозы коррелирует с историческим распространением болезней крупного рогатого скота, таких как сибирская язва. Это подразумевает, что молочное животноводство и его культурные последствия не возникали там, где была велика угроза заболеваний крупного рогатого скота». Это говорит о том, что экология болезней повлияла на вероятность укоренения скотоводства и молочного животноводства в определенных регионах, что, в свою очередь, явилось фактором давления отбора на ферменты пищеварительной системы. Это также иллюстрирует то, как сельскохозяйственные революции формировали взаимодействие между культурными традициями, генами и экологией, создавая в мире характерные наборы особенностей пищеварительного метаболизма и рациона людей. Теперь, к примеру, мы можем понять, почему в некоторых современных культурах, разводящих коз и коров, люди едят молочные продукты на основе йогурта и сыра, но избегают свежего молока. И почему южные итальянские соусы готовятся на основе оливкового масла, а не сливок? Даже региональные, культурные и биогеографические закономерности в метаболизме холестерина, заболеваниях сердца, расстройствах пищеварения, таких как целиакия и расстройствах нервной системы, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, Могут проистекать из этого взаимодействия факторов генетики и культуры. Высказывалось небезосновательное предположение о том, что первопричина многих хронических и часто смертельно опасных современных заболеваний коренится в современных диетах. Приспособиться к которым метаболической системе наших предков-охотников-собирателей не было достаточно времени». Таким образом, в годы становления земледелия наши предки были целиком, хотя и неосознанно, зависимы от микробов. Они не понимали степени своей зависимости и не знали, почему скисание молока делало его лучше усвояемым и создавало йогурты и сыры, ценимые нами сегодня. Они не знали, что в их вареве из зерна высвобождались углеводы и сахара для последующей трансформации, создающих хлеб и пиво. Все эти основные продукты питания, наполняющие наши кухонные шкафы, имеющие решающее значение для нашего выживания, пришли к нам из глубокой древности. Точно так же мы часто не осознаем, насколько тонко наши пищеварительные системы настроены на пищу, вместе с которой мы эволюционировали, и как неловко иные современные диеты могут встраиваться в эту эволюцию. Сельское хозяйство и медленно происходящие изменения диеты и особенности пищеварения людей распространялись на восток от плодородного полумесяца до Индии, где столкнулись с другой сельскохозяйственной революцией, основанной на одомашнивании риса и пряностей. Еще далее на востоке Китай пережил две сельскохозяйственные революции, одну на севере и одну на юге. Эти революции произошли примерно в то же время, что и в плодородном полумесяце, или ранее, но даты одомашнивания в Китае точно не установлены из-за худшей сохранности артефактов и меньшей интенсивности исследований. Долину Желтой реки, где было одомашнено просо, часто называют колыбелью китайской цивилизации. В этой долине также был одомашнен ряд сортов риса. В этом регионе происходило одомашнивание свиней, кур, крупного рогатого скота, груш, лимонов и апельсинов, распространившихся оттуда по всей Азии. Самое раннее известное одомашнивание птиц произошло в Северном Китае около 8000 года до нашей эры, о чем нам известно из археологических исследований куриных костей. Со временем связь между великими эпицентрами сельскохозяйственной революции, восточным Средиземноморским регионом, Северной Африкой и Западным Китаем стала великим шелковым путем. Кочевые скотоводческие племена, контролировавшие степи, пустыни и горные цепи между Средиземным морем и Тихим океаном, создавали и поддерживали дороги и торговые сети в этих областях и не строили больших городов. Эти племена выстроили свою культуру не на основе земледелия, а преимущественно на базе одомашнивания лошадей, постепенно становясь грозными конными воинами-монголами. Более поздние сельскохозяйственные революции произошли в местах, колонизированных человеком сравнительно недавно. Например, в Пупуа-Новой Гвинеи, где бананы, хлебное дерево и сладкий картофель, батат, были уже одомашнены за 7 тысяч лет до нашей эры. Колонизация Полинезии, где произошло одомашнивание многих сортов ямса, произошла позже, около 1200 года нашей эры, после создания морских судов, приводимых в движение ветром и веслами. Независимые сельскохозяйственные революции происходили также в Северной и Южной Америке. Палеолитические предшественники ацтеков и майя одомашнили кукурузу. Перец чили и Папаю, в то время как предки инков одомашнили картофель и лам там где теперь находится Перу. Предки североамериканских индейцев одомашнили несколько разновидностей тыквы, бобов и кабачков. Одомашнивание и сельскохозяйственные революции никогда не были монолитными, целостными событиями. Напротив, они возникли в результате проявления человеческой изобретательности в истории коэволюции по всему земному шару в разное время и по-разному относительно разных растений и животных. В каждом случае древние люди, осознавшие, что могут контролировать продолжительность жизни и циклы размножения данного растения или животного, обладали тысячелетним опытом мутуалистических взаимоотношений, позволявших видеть преимущество контроля над другим видом. История сотрудничества в сочетании с творческим потенциалом людей привели к появлению на нашей планете этого нового явления – сельского хозяйства. Но сберегало ли одомашнивание энергию и время, как принято полагать? Каковы были преимущества сельскохозяйственного, пастушеского, все более оседлого образа жизни в сравнении с нашим прошлым образом жизни – охотников-собирателей? Почему все же революция? По словам ученых, начало XIX века причина перехода от образа жизни охотников-собирателей, какой люди вели на протяжении 150 тысяч лет, к основанному на использовании домашних растений и животных оседлому образу жизни, заключалась в том, что пребывание на одном месте обеспечивало более стабильное снабжение продовольствием при меньшей угрозе голода и оставляло больше свободного времени». Став оседлыми, люди получили свободное время для развития искусств, письма, более глубокой духовности и более богатой культурной жизни. Позднейшие эмпирические исследования показали, однако, прямо противоположное. Аграрный образ жизни, требующий постоянного ухода за одомашненными растениями и животными, требует вдвое больше времени и усилий, чем подвижная охота и собирательство. Хотя ранние фермеры могли оставаться в постоянных поселениях и таким образом по частицам накапливать материальную культуру, повседневные задачи фермеров и пастухов были чрезвычайно трудными. Настолько трудными, что Джаред Даймонд назвал сельскохозяйственную революцию «катастрофой, от которой мы так никогда и не оправились», приведшей к колоссальному социальному и сексуальному неравенству, болезням и деспотизму, проклятию нашего существования. Сельскохозяйственные революции не были человеческими инновациями. Они явились последствиями симбиогенетических эволюционных отношений. Безусловно, переход от образа жизни охотников-собирателей был небыстрым. Охотники-собиратели продолжали существовать и в XIX и XX веках, чрезвычайно суровых средах обитания, где сельское хозяйство было невозможно. Например, в обширных пустынях Центральной Австралии и Африки, и в субарктических регионах Америки. Но в конечном итоге в большинстве экосистем пассивно мотивированные отношения между людьми, животными и растениями, вероятно, сделали сельское хозяйство неизбежным побочным продуктом возрастающих мутуалистических взаимодействий. Это означает, что сельское хозяйство было преимущественно эволюционным следствием, а не сознательным выбором или естественным развитием. Оно поддерживалось сдвигами в образе жизни, происходившими по всему миру независимо друг от друга в разнообразных группах охотников-собирателей от плодородного полумесяца, где встречаются Африка, Европа и Азия, до Китая и Америки. Джаред Даймонд называет распространение сельского хозяйства по всему миру «автокаталитическим», движимым тысячелетиями положительных обратных связей, имеющих отношение к укрощению природы. Получается, что контроль человека над растениями и животными – это многообещающее одомашнивание – является естественным продолжением коэволюции – детерминированного, неслучайного события, породившего свои собственные петли обратной связи. Сельское хозяйство зависело от сотрудничества и было трудоемким – но производило больше продовольственных ресурсов, что вело к ускоренному росту населения, которому затем требовалось больше еды и трудозатрат. Действительно, один из возможных способов объяснения перехода от охоты и собирательства к сельскому хозяйству состоит попросту в том, что люди-палеолита не представляли затрат и долгосрочных последствий сельскохозяйственной экономики или не понимали того, чем в конечном итоге обернется выход из пищевой цепи и контроль над природой. Сельское хозяйство было скорее не революцией, а своего рода эволюционной ловушкой, капитуляцией перед развивающимися зависимостями и взаимозависимостями между людьми, растениями и животными. Конечно, невозможно отмотать календарь ко дням охотников-собирателей, и описание определенных качеств нашего оседлого образа жизни не является призывом «назад к природе». «Мы попросту не в состоянии вернуться назад». Сельскохозяйственные революции, произошедшие в полудюжине регионов земного шара, изначально скользкий путь. Они были кротовыми нормами в будущее, требовавшие и требующие эволюции, а не контрреволюции. Но теперь, когда мы находимся за пределами естественной пищевой цепи, избегаем ли мы действия эволюционных сил, или же мы столь сильно захвачены эволюцией, что не в состоянии это почувствовать? Можем ли мы изменить пути, созданные для нас естественным отбором и самоорганизацией? Как самые мощные эволюционные силы на Земле, способны ли мы контролировать свою судьбу?